Пространственная ферма в ином мире. Глава 15. Новый уровень. Но Джао Хэ не знал, что Мэрина могла управлять водой, даже не произнося заклинаний, ведь она была магом восьмого уровня. На континенте Арк магов, согласно их силе, разделяли на 10 уровней. С 1 по 3 ученики, с 4 по 5 начинающие магии, с 6 по 7 магистры магии, с 8 по 9 мастера магии. И последний, 10 уровень существовал только в легендах, ведь достигшие его были равны по силе богам. Но стать магом не так просто, как кажется. Во-первых, нужно иметь врожденный магический талант, но кроме него также необходимо успешно пройти пробуждение. Из 10 магов 5 на всю свою жизнь так и останутся учениками, из пяти оставшихся трое так и останутся начинающими магами, а остальные двое могут достигнуть уровня магистра магии будучи уже очень старыми. Только один из 100 магов мог стать мастером магии. Это если сравнивать среди магов, а если среди всех людей на континенте, у которых есть врожденный магический талант, то соотношение будет где-то 1 на 10 тысяч что делает это сравнение куда более пугающим. Так что магов на континенте Арк было мало, а магистров магии еще меньше. Например, такого человека, как Мэрине, мага восьмого уровня, встретят как почетного гостя в любой стране. Однако Мэрина и Грин оба были очень преданы клану Будда и действовали искренне, с единым сердцем, чтобы любым способом помочь клану. И именно из-за них король империи Аксу не выступил против семьи Будда с полной беспощадностью, а просто сослал их в это место. Такие мастера магии, как Мэрина, были чрезвычайно чувствительны к любым магическим изменениям в окружающей среде. Если кто-то использовал любую магию в пределах километра, они были в состоянии обнаружить это. Однако на континенте Арк был только один вид магии, который мог быть использован для хранения предметов, а именно пространственная магия. Если магию мог изучать один из 10 тысяч, обучаться пространственной магии только один из миллиона. В настоящее время на континенте существовало не так уж много пространственных магов. Кроме того, все они были низкоуровневыми и не могли открывать свое собственное изолированное пространство. В настоящее время на континенте Арк Существуют некоторые пространственные магические артефакты, используемые для хранения. Их все когда-то сделали пространственные магии. Используя свою собственную энергию, пространственный маг открывает изолированное пространство и с помощью экзотических материалов и магии завязывает его на определенный предмет только тогда создается артефакт пространственной магии. Но чтобы быть в состоянии сделать это, пространственная магическая энергия должна быть на уровне магистра магии. Но даже так пространственные магии могут создать только 5 пространственных магических артефактов за всю свою жизнь. Из-за этого такие артефакты крайне редкие. Естественно, очень дорогие. Поэтому Мэрина была уверена, что Адам не пользовался артефактом, ведь у клана Будда просто не было средств, чтобы купить его. Можно было с уверенностью сказать, что эта способность Адама была врожденной, но ведь он выпил воды из небытием, Из-за чего не мог тренировать свои магические силы или боевые ци. Естественно, это также не могло быть работой пространственного мага. Ведь Мэрина не обнаруживала даже малейших магических колебаний. Сфера воды, казалось, просто-напросто исчезла сама по себе. В данной ситуации есть только два варианта. Первый заключается в том, что уровень магической энергии Адама находится даже выше, чем у Мэрины, и он может замаскировать все магические колебания. Но это невозможно. Адам выпил воду небытия и уже не в состоянии развивать магию. Второй вариант заключался в том, что атом не пользовался ни пространственной магией, ни пространственными артефактами. Если это так, то Мэрина, естественно, не смогла бы обнаружить любые магические колебания. Джао Хай повернулся и взглянул на Мэрина, и как только он увидел выражение ее лица, то усмехнулся и заметил, «Бабушка Мэрины, потерпите немного. Через несколько дней я все вам расскажу. Возможно, эта сила была дарована мне небесами». Мэрина кивнула головой и не стала давить дальше, ведь пока не было никакой опасности для Адама. Более того, эта способность приносила ему только пользу, И не вызывала никаких проблем. Джаохай посмотрел на воду и понял, что там на самом деле не на что смотреть. Поэтому он повернулся к Мэрине и сказал: Бабушка Мэрине, давайте возвращаться. А как только дедушка Грин вернется, мы сможем начать воплощать в жизнь наши планы. Мэрина кивнула и ответила. «Молодой господин, возвращайтесь в замок, и ни о чем не волнуйтесь. Я и Мэг останемся здесь и за всем проследим». Джао Хай улыбнулся и сказал. «Хорошо, однако, бабушка Марины, вы не должны перенапрягаться. Оставьте все это рабам, я уверен, что они справятся. Вам с Мэг не нужно даже поднимать палец. В любом случае, это не срочно» к тому времени, как пещеру очистят, дедушка Грин обязательно вернется. Мэрина просияла. Молодой мастер действительно вырос, уже забудется о других. Молодой мастер, вам не нужно беспокоиться. Этот мешок старых костей все еще на многое способен. Молодой мастер, вы должны вернуться в замок. Через некоторое время я также пойду туда дабы приготовить вам обед. Джао Хай улыбнулся. Хорошо, тогда до встречи там. Закончив, он повернулся и пошел к выходу из шахты. Ну а Рокхэт и Блокхэт, естественно, последовали за ним. Мэрина посмотрела на уходящего Адама и пробормотала предки благословились уми Будда. Я не могу поверить, что молодой мастер получил способность, которая настолько сильна. У клана Будда теперь есть хоть какая-то надежда на возрождение. Джау Хай с двумя братьями вернулся в замок и вошел в свою комнату, желая поскорее посмотреть свойства черной земли и воды. Войдя в комнату, Джао Хай сказал, Рокхэд и Блокхэд, вы не последуете за мной, а останетесь здесь. Если бабушка Мэрина вернется, вы должны будете прикрыть меня, сказав, что я отдыхаю». Что Джао Хай действительно хотел проверить? Будут ли они слушаться его сейчас, потому что, когда он привел их на ферму, то почувствовал, что их отношения прошли сильные изменения. И хотя он считал, что эти двое, скорее всего, прислушаются к нему, но он хотел убедиться в этом, и поэтому он сейчас испытывал их, дабы увидеть, действительно ли они останутся здесь. Невероятно, но они, даже не задумываясь на долю секунды, поклонились и сказали, «Да, хозяин!». Вместе вышли, даже закрыв за собой дверь, и после этого заняли свои места по обе стороны от неё, действуя как охранники. Джаухай даже не ожидал, что они будут так послушны, но это был хороший сюрприз. Оставшись наедине с собой, Он сразу же вошел в пространственную ферму. Войдя в ферму, Джаохай мысленно приказал, и черная земля появилась перед ним. А в следующий момент, даже не дав ему шанса сказать что-нибудь, в его голове прозвучал голос. Обнаружен новый элемент – мутировавшая почва. Земля содержит большое количество вредных веществ – Подтверждаю возможность использовать пространственную почву или пространственную воду для улучшения мутировавшей почвы, но не более 10 акров за день. В награду за открытие нового элемента ферма получает новый уровень. За получение третьего уровня система вознаграждает вас двумя мешками семян кукурузы. При помощи одного мешка можно засеять одно поле. Семена кукурузы можно выносить за пределы фермы. В связи с получением нового элемента почвы, произведено автоматическое улучшение пространственной земли на один уровень. Пространственная почва получает второй уровень. Ускорение роста растений в 11 раз. Джаохай на мгновение отключился а затем почувствовал неописуемую радость. Он никак не ожидал, что сможет так легко и быстро заработать новый уровень. Всё просто прекрасно. Он даже получил два мешка семян кукурузы, у которой очень высокая урожайность. И если он засадит ею все доступные поля на данный момент, то с легкостью сможет решить продовольственную проблему, с которой столкнулись его люди. Но самым главным было то, что он действительно при помощи пространственной земли и воды сможет улучшить почву черной пустоши. И хотя за день он мог улучшить лишь 10 акров, это было не так уж и плохо. Пространственная ферма Уверенно растет в уровнях. Правда, жаль, что несмотря на то, что она уже получила третий уровень, новые поля не открылись. И кто знает, когда он сможет получить их. Пока Джао Хэ размышлял над всем этим, у него в голове прозвучал вопрос. «Вы хотите приобрести новые поля? Для приобретения двух новых полей – У вас должен быть третий уровень и 200 золотых монет. В следующий раз новые земельные участки можно будет купить на пятом уровне за 500 золотых монет». Джаухай было был вне себя от радости, ведь он получит то, что он хотел. Но вскоре он понял, что попал в тупиковую ситуацию. Если он купит новые поля, то у него будет недостаточно денег для покупки семян. Правда, у Джаухая все еще была магическая редька, но он бы не хотел ее продавать. С другой стороны, он и мог бы посадить кукурузу, а затем продать ее через пространственный магазин. Однако в этом случае он слишком много потеряет. Поэтому сейчас ключевой вопрос состоял в том, что делать с семенами. Джао Хай решил пока не покупать землю, а обдумывал все более тщательно. Но сначала он захотел более внимательно рассмотреть семена кукурузы. И стоило ему только подумать об этом, как небольшой мешочек с семенами – появились в его руках. Джаухай осторожно открыл его, и огромные золотые семена словно вырвались из него, высыпаясь ему на руку. Даже просто взглянув на них можно было сказать, что они были самого высокого качества. Джаухай замер на мгновение, и вдруг на него снизошло озарение. Хлопнув себя по лбу, он сказал. «Боже, как я мог забыть, что все растения в состоянии самостоятельно давать новые семена, даже Ритька! Если это так, то мне пока не нужно будет покупать новые семена!» Джао Хай положил на место семена кукурузы, однако он все равно не стал покупать новые земельные участки. Вместо этого... Он смотрел на растущую редьку. Джао Хэ не знал, смогут ли растения, посаженные в пространственной ферме, давать семена, ведь если все будет так же, как в игре, где они не могли этого делать, то его проблемы будут увеличиваться. Поэтому он не стал покупать новые поля, а решил подождать некоторое время, пока редька созреет. Если она действительно способна производить свои собственные семена, то он сразу же купит новые земельные участки. Ну а если нет, то у него не будет другого выбора, кроме того, как отложить свои планы по расширению фермы. После раздумья на эту тему, Джао Хаю уже не терпелось открыть новые поля. Но сейчас он должен был сделать еще некоторые вещи. Поэтому он раскрыл свою ладонь и вытащил шар воды. Появившаяся водная сфера сохраняла свою форму. Все это было благодаря способности Джао Хая, Но, к сожалению, он мог так делать только на территории пространственной фермы. Как только сфера воды была вытянута, в голове Джаухая Хая снова прозвучало сообщение. Обнаружен новый элемент – вода подземного озера, природная и доброкачественная. Подтверждаю возможность использовать пространственную воду для повышения количества питательных веществ. В награду за открытие нового элемента ферма получает новый уровень. За получение четвертого уровня система вознаграждает вас двумя мешками семян пшеницы. При помощи одного мешка можно засеять одно поле. В связи с получением нового водного элемента Произведено автоматическое улучшение пространственной воды на один уровень. Пространственная вода получает второй уровень. Ускорение роста растений в один раз. После получения этого сообщения, Джао Хай не мог не засмеяться вслух. Это было просто сногсшибательно. Он не мог поверить, что из-за получения этих двух элементов Уровень пространственной фермы вырастет практически в два раза. К тому же он в общей сложности получил 4 мешка семян. Да даже пространственная почва и вода повысили свой уровень. Это на самом деле было что-то невероятное.